Ночлег нашелся в доме, который выглядел поновее собратьев. Калитка оказалась запертой лишь на засов, а с этим справиться было нетрудно. Пока Синтия держала малыша, геральд перемахнул через забор и без труда открыл ее изнутри. На захламленном дворе даже не хотелось задерживаться. Геральд сразу вскрыл дверной замок и обошел дом комнату за комнатой, помещение за помещением. Расположились в комнате с камином, Камин Геральт сразу же разжег, натаскав со двора каких-то прелых досок. Горели доски неохотно и дымно, и вдобавок источали неприятный посторонний запах, наверное, были чем-то пропитаны. Но выбирать не приходилось. Синтия занялась готовкой. И лишь когда котелок наполнился всем необходимым, и было водружен специальное возвышение с лункой в камине у самого огня, а пацан от пережитых треволнений уснул рядом на подстеленном тулупе, -орка посмело повернуться к Геральту и задать мучивший ее вопрос «Зачем?». Геральт мрачно взглянул на нее. Именно мрачно. Редкий случай, когда лицо ведьмака отражало хоть какие-то эмоции. Что зачем? Зачем ты отобрал малыша у родителей? Зачем не взял денег, если не можешь поступиться со своим дурацким кодексом ради чьих-то жизней? У таких родителей малыш скорее помрет это от испытания фармацевтика, — сказал Геральт тихо. — Считай, он уже мертв. Я вернул его в жизнь но жизнь его теперь принадлежит мне. — Мать есть мать, — еще тише возразила Синтия. — Какой бы она ни была, ребенку с ней будет лучше всего. — Меня не мать волнует, — пояснил Геральт, — и даже не этот ребенок. — А что же тогда? — Город. — Только город, и больше ничего что сделается городу, если ты вытащишь из-под пресса двухлетнего мальчишку и отдашь его матери? У города станет ведьмаком меньше. Так уж и станет. Ему еще нужно выжить после вашего изуверского испытания. Я ведь знаю, выживает один из десяти. Значит, у города станет десятой частью ведьмака меньше. Если мы не станем подбирать себе замену, кто защитит город? Кто завтра вытащит снова попавшую под пресс мать с его братьями и сестрами? Неужели не найдется кому? Если об этом не заботиться уже сегодня, не найдется. Ведьмаков и так становится все меньше и меньше. Потому что чудовищ становится все меньше и меньше. Геральт печально улыбнулся. Это только кажется. Чудовищ не стало меньше, их стало труднее распознавать И труднее убивать вот и все а если бы у того человека нашлось 20 тысяч ты бы содрал целую кучу денег за разбитое стеклышко и нажатие на кнопку я беру деньги не за то что жму на кнопку я беру деньги за то что всегда знаю на какую кнопку жать синтия неожиданно переметнулась на соседнюю ветвь все той же темы а скажи геральт тебя тоже когда-то вот также отняли у попавшей в беду матери в качестве платы за спасение братьев и сестер? Нет. А как же ты стал ведьмаком? Это важно? Да. А по-моему, нет. Совершенно неважно важно. упорствовала Синтия. Что-то такое прозвучало в ее голосе. Что-то такое, что заставило Геральта не отмахнуться, не промолчать, как обычно, а, глядя в сторону, глухо и раздраженно, но все же ответить. «Не было у меня родителей, по крайней мере, я их не помню. Меня зигурт на улице подобрал. Бродягой я был, оборванцем». «В два года?» – с невольной иронией уточнила Синтия. «Мне было около четырёх. Но четыре года – это ведь поздновато для ведьмачьего испытания. Я знаю, однако я выжил. Тогда у нас совсем плохо было с найдёнышами, брали даже заведомых смертников. Меня, например, взяли. Синтия протестующе покачала головой. Все равно это ужасно. Вы губите девять подобранных детей, чтобы десятый стал ведьмаком и спас сотни, а то и тысячи живых. Жестко закончил фразу Геральт, не забывая об этом. И не напоминай лишний раз, что я должен хранить большой Киев и покой киевлян не только за себя, но и за тех девятерых, которые не выжили. Я об этом помню, получше некоторые И я не лью слезы по тем, кого уже не спасти Я просто помню, что они умерли Для того, чтобы я выжил И чтобы город выжил Но ведь этого малыша еще можно спасти воскликнул Синтия Спасти этого Значит убить другого Хватит соплей, Синтия Или ты ведьмачка, а значит должна понимать Или ты не понимаешь Тогда вставай и уходи навсегда И даже звонок Весемиру не поможет потому что весь встанет на мою сторону, сколько бы твои богатые родственнички Арзамасу не заплатили. Есть вещи, которые ведьмаки не продают даже за очень большие деньги. Доступны? А теперь будь добра, помешай супчик, а то пригорит».